Паукообразные, Паукообразные арахноиды, по внешнему виду отличаются от насекомых главным образом тем, что тело их разделено не на три отдела, а только на два – голова-грудь и брюшка. Голова-грудь иногда состоит из четырех колец, но по большей части бывает совершенно слитно – Верхняя часть ее несколько расширена и представляет слегка выпуклый щит, который прикрывает начало ножек. Глаза простые, числом от 2 до 12, иногда и совсем отсутствуют. Определенного места для этих органов нет, и они помещаются на всей передней части голова груди. Настоящих сяжков у них нет но имеются так называемые челюстные сяжки которые считаются характерным признаком паукообразных этот аппарат парный и помещается снизу на переднем конце голова груди кроме челюстных сяжков у паукообразных есть еще пять парных органов из которых четыре задних пары образуют ноги а передняя пара заменяет челюсти и устроена очень разнообразно. Здесь же у большинства пауков находятся выводные каналы ядовитых желез. Брюшка, по большей части бывает цельная, изредка членистая, и на нем никогда не бывает ног, как это мы увидим дальше у ракообразных. Дыхание совершается посредством мешковидных морщинистых трубочек, а у некоторых и прямо через кожу. Развитие происходит обыкновенно без превращений, но у некоторых форм замечается и метаморфоз, выраженный, впрочем, слабо. Класс паукообразных разделяется на четыре отряда. Первый отряд – кольцебрюхие, архогастра, заключающий четыре семейства. Первое – бихорки – Второе ⁇ скорпионы, третье лже скорпионы, четвертое ⁇ скорпиона пауки, пятое ⁇ сенокосцы. Первое семейство ⁇ бихорки, солипуги, род бихорка, сольпуга. Второе семейство ⁇ скорпионы, скорпиониде. Четыре рода. Первый ⁇ телегонини, второй ⁇ Скорпионини, пеги европейский, горный. Третий – сентрурини, американский, готентоцкий. Четвертый род – андроктонини, полевой скорпион. Третье семейство – лжескорпионы, псевдоскорпиониде. Книжный, клуповидный коровой скорпион. Четвертое семейство – скорпиона-пауки, педипальпи, хвостатый телефон, длинноногый фрин. Пятое семейство – сенокосцы, фалангида, обыкновенный, снеговой, кривоногой скорпион. Второй отряд – паутинные пауки, аранейна, заключает семь семейств – Первое семейство – птицеяды, мегалида, настоящий птицеяд, землекоп. Второе семейство – колесные пауки, орбителане, эпирида. Третье семейство – ткачи, теридииды, горный, садовый. Четвертое семейство – мешковые пауки, Тубетелария драсида. Комнатный паук. Лабиринтовый. Погребной. Пятое семейство Бокоходы, Латериграде, Томисиде. Шестое семейство Тарантулы. Ликосиде. Каемчатый, мешотчатый, Апулийский Мизгирь. Седьмое семейство Прыгунчики. Салтиграде. Трохейные мильбы. Первое семейство – краснотелки, Тромбидиида, шелковая, полевая, красильная, тепличная краснотелки. Второе семейство – водопаучки, хидрохнида, шаровидный, толстоногый водопаучок. Третье семейство – роговые паучки, Орибатида. Четвертое семейство паразитные паучки. Гамасида. Жучковый гамаз, птичий дерманис. Пятое семейство клещевые. Иксодида. Собачий, американский, персидский, раковинный клещи. Шестое семейство зудни. Саркоптида. Чесоточный зудень. Сырный, мучной, акары. Четвертый отряд. Язычковые пауки. Лингуатидулиде. Два семейства. Первое семейство. Пентастомиде. Глистовидный язычок. Второе семейство. Коленчатоногие. Пикногониде. Береговой рукопаук.